Глава 5 Стычка. Мы взяли курс на Воронеж. Я удобно устроился в кресле и наблюдал, как удаляется земля, как все на ней мельчает. «Вдруг меня прострелило от макушки до копчика», – я воскликнул. «Андрей, у них же есть второй самолет, они кинутся в погоню!» Андрей спокойно улыбнулся. «Не менжуйся, старичок, все в ажуре». Пока ты выруливал из ангара, я ножичком покромсал баллоны на одномоторнике. Взлететь скоро не смогут. Да и наручники еще надо расковырять. В очередной раз я восхитился предусмотрительностью моего нового, наверное, еще пока товарища. «У них телефон есть», — вспомнил я. «Что за телефон?» «Стационарный, на проводе». «На проводе, говоришь?» Былая веселость испарилась с лица Андрея. «Рабочий?» «Да». Разговор на этом угас. Внизу проплывали лоскуты полей, ниточки проселочных дорог, в зеленом море тонули крыши домов. Голубое доброе небо вбирало в себя все неприятности и тревоги. В душе воцарились мир и покой. «Чувствовал я себя превосходно», Растекся по креслу в дремотной лени, как разогретый пластилин по баночке. Спустя час мы увидели блестящие сферы ангаров, неподалеку замерзшие в ряду самолеты, темную полосу воды, подтопившую восточную оконечность аэродрома и вплотную подступившую к взлетной полосе. «Держи штурвал!» Вдруг сказал Андрей и, убедившись, что я взял управление на себя, прошел в салон. Через минуту он вернулся с бутылкой воды. Предложил мне, я отказался. Напившись, он проговорил. «Давай, Михалыч, туда. Видишь памятник? Рядом вытянутое здание. Наверное, штаб. Справа широкая дорога. На нее сядем. Сможешь?» «Я пожал плечами». Раньше, конечно, бы смог, но столько лет без практики. Ты прав, лучше я. Он поставил бутылку в подстаканник, взялся за рукоятки. Летели уже над аэродромом. Когда правый двигатель вдруг зафыркал, словно подавился костью, закашлялся и заглох. Андрей быстро посмотрел на меня. «У меня не было времени испытать его», – оправдывался я. «Шурум, гад!» постоянно висел над душой. Андрей, казалось, меня не слушал, сосредоточился и тянул машину на одном моторе. Я заткнулся и энергично шевелил мозгами, предполагая возможные поломки. Андрей посадил самолет жестче, чем на восточном, и не на дорогу, примыкающую к штабу, а на поросшую взлетную полосу. Остановились у огромного ангара. «Давай, Михалыч, здесь разбирайся, а я в штаб». пороюсь в бумагах. «Сам на крыло залезешь?» «Конечно», – с готовностью ответил я. «Послушай, Андрей, я пока не знаю, что случилось, но неисправность, что была раньше, я устранил. Честно тебе говорю, у меня не было возможности проверить и обкатать двигатель. Эти чешские моторы капризны, а у меня ни схемы, ни характеристик». «Не парься, старичок. Я знаю, что ты лучший механик во всей округе. Все нормуль». «У тебя руки заточены под это дело». «Правда?» Я взглянул на свои руки. «А то!» Больше не сказав ни слова, Андрей развернулся и пошел по направлению военного городка. Другой бы обматерил, слюной забрызгал, а может и треснул даже, подумал я. А он... «Не парься, старичок!» С готовностью оправдать надежды я посмотрел на Лашку... Растопырил и пошевелил пальцами, как ковбой перед выстрелом. Угрожающе двинулся на самолет, но, не сделав и пары шагов, вспомнил, что у меня нет инструмента. «Черт тебя дери, старичок!» Выругался я и обернулся. Андрей шел по полю, утопая в траве. Лишь плечи и голова плыли над покачивающимся зеленым морем. Я открыл рот, чтобы ему крикнуть, что нечем чинить. но передумал. Вкралась надежда, что в самолете, возможно, имеется шансовый инструмент, и я таки не ошибся. Свернутый в гибкой упаковке из кожзаменителя, он аккуратно лежал под моим сиденьем. Выбор не ахти какой, но набор торцевых ключей и пара отверток имелись. Чтобы открутить боковой щиток на двигателе и добраться до его внутренностей, необходима стремянка высотой в полтора Конечно, можно из крыла поизвращаться, но это не дело. Я осмотрелся и, не найдя ничего подходящего, заглянул в ангар. Он оказался пустым, как консервный склад после налета мародеров. Припаркованный у боковой стены бортовой зил оказался как нельзя кстати. Напрягая мышцы и воображая себя голиафом, я отворил тяжелые ворота». Затем запустил уцелевший двигатель и без труда закатил самолет в ангар. Поставил его так, чтобы неисправный мотор оказался равнёхонько над кузовом машины. Я работал в застоялом пыльном полумраке, зажав в зубах фонарик, то и дело всасывая вытекающие из краешков рота слюни. От меня отвлёк далёкий гул. Тревожные колокольчики задребезжали в голове все разом. Я вытащил изо рта фонарь, выпрямился и прислушался. Звук усиливался. С нарастающей в груди тревогой я спрыгнул зила и подбежал к воротам. В небе на высоте примерно полутора тысяч метров и на удалении около пяти летел одномоторный самолет. По раскраске узнал в нем мульку. Курсом Слинк шел прямо на аэродром. «Нас ищут». От этой догадки стало дурно. Я посмотрел на часы, два с половиной часа. Быстро они. Притворил створы, сквозь щель стал наблюдать за приближающейся машиной. Слинг пролетел над аэродромом, чуть правее ангара, над рядом серебристых бомбардировщиков и ушел на восток. Я проводил самолет взглядом, перекурил, распахнул створы и вернулся к работе. Через пять минут прибежал запыхавшийся Андрей, «Что с Лашкой?» – громко спросил он на входе. «Что-то с бензонасосом. Сейчас откручу, станет ясно. Но это не то, что я раньше ремонтировал. Там было сжи...» «Михалыч, как скоро починишь?» На лице Андрея лежала тень беспокойства. На лбу выступила крупная испарина. «Точно не скажу. Полчаса, может, час. А что случилось?» «Видел самолет. Ищут нас. Обманка не сработала». Андрей наморщил лоб, помолчал, затем продолжил уже бодрым голосом. «А ты молодца! Ловко придумал зелком и самолет спрятал. Они нас не заметили». «Что-нибудь в штабе нашел?» – спросил я, зардевшись. «Ничего особенного. Пойду прошвырнусь по автопарку. Он здесь, рядом, бензин посливаю». Андрей посмотрел на часы. «Через час вернусь, будем надеяться, починишь птаху». Он ушел, а я продолжил возиться с бензонасосом. Как и предполагал, проблема заключалась в подаче топлива. Я исправил неполадку, запустил двигатель, убедился, что он работает нормально, после чего заглушил, прикрутил кожух на место, вытер отряпку масляные руки, посмотрел на часы. Андрей отсутствовал уже около полутора часов. Я занервничал. Нехорошее предчувствие змею и шевельнулось в груди. Если недалеко, какого рожна так долго? Еще пять минут постоял у входа в ангар, вглядываясь поверх колышущегося разнотравья в малоэтажные армейские постройки, после чего отправился на поиски Андрея. Солнце стояло в зените и пекло нещадно. Я пересек поле, вышел на потрескавшуюся асфальтированную дорожку. которая вывела меня к бетонному забору с отвалившейся калиткой. За ограждением на обширной площадке из дорожных плит стоял длинный ряд брошенных заправщиков, изъеденных ржавчиной, пыльных, с битыми фарами, с выгоревшей краской. Словно брызги зеленые лужи из-под спущенных баллонов выбивалась сочная трава. Удручающая атмосфера запустения и время стояния обволакивала, заключала в топке объятия, словно трясина, через глаза проникала в голову, пускала корни, вергая в апатию и оцепенение. Казалось, ноги прирастают к асфальту, и если простою еще минуту, больше уже не сдвинусь, останусь ржаветь навечно с мертвыми бензовозами. Я вздрогнул и быстрым шагом пошел вдоль длинного ряда железного хлама, заглядывая в промежутки между машинами. Взгляд задерживался на баках. Все они были открыты, где крышки висели на цепочках, где лежали сверху. Я прошел больше половины парка, когда в очередном промежутке между кразами увидел распластавшегося Андрея. Рядом валялась опрокинутая канистра. Из открытой горловины под машину тянулось темное сухое пятно. В воздухе висел едкий запах бензина. Сердце мое учащенно забилось. От неожиданности и испуга я оцепенел. Несколько долгих секунд стоял и истуканом и всматривался в Андрея, затем кинулся к нему. Из уголка его рта стекала слюна, лицо было бледным и спокойным, словно он спал. Ухватил его за руки и перетащил в тень заправщика. Стянул с себя футболку, свернул валиком и подсунул Андрею под голову. Я не знал, что делать дальше. Растерялся, словно вдруг оказался на сцене в ярком свете софитов перед притихшим залом. Больше всего боялся, что он окажется мертвым. Встал на колени и наклонился ухом к его губам. Долго не мог услышать дыхание. мешало биение собственного сердца. Наконец, почувствовал легкое, спокойное движение воздуха на щеке и как будто услышал выдох. Ободренный признаком жизни, попытался привести Андрея в чувство. Слегка похлопал по щекам, громко произнес. «Андрей, ты меня слышишь? Андрей, вставай!» Реакции не последовало, но мне уже не было так страшно. Взял его безвольную руку, На запястье нащупал ниточку пульса. Сердце Андрея билось слабо, ровно. Просидев рядом некоторое время, мне пришла в голову мысль принести воды и облить его. Едва я собрался идти к самолету, как Андрей вдруг повернул голову и открыл глаза. Открыл резко, посмотрел на меня. Он не блуждал мутным взором, осматриваясь по сторонам, а сразу на меня, словно ничего и не произошло. Словно лежал в дреме и, едва заслышав шаги, открыл веки. Я чуть было сам не поверил в это, но слюнка в уголке его рта упрямо напоминала о случившемся. Андрей быстро встал, обтер рот и принялся отряхиваться. «Солнце напекло», – пробурчал он, хотя я его ни о чем не спрашивал. «Или бензина надышался? Башка закружилась? Точно надышался?» Бормотал Андрей, затем посмотрел на часы. «Ты самолет починил?» «Да, и уже проверил». «Arbited good», – проговорил я, и тут подумал, что Андрей должен был бы услышать работающий двигатель. «Значит, отрубился около получаса назад». «Отлично. А у меня улов хреновый. Бензина в баках почти нет. Канистру нацедил, там, у забора оставил. Один осадок. Это не жалко». он посмотрел на опрокинутую емкость. «Может, в Энгельсе повезет?» Айда да, Михалыч, пора поднимать птичку». Мы вернулись в ангар, загрузили канистру и выкатились на взлетную полосу. Приятно было вновь оказаться в удобном кресле и ничего не делать. На этот раз оба мотора завелись синхронно и работали ровно. Андрей вырулил на взлетную полосу, разогнался, затем потянул штурвал на себя. но сделал это раньше, чем самолет набрал необходимую скорость. Лашка оторвалась от земли, немного кивнула вперед и с трудом стала набирать высоту. На пределе возможностей моторы натужно гудели. «Как бы на наших летунов не нарваться», сказал Андрей, все выше забираясь в небо. «Думаю, на двух моторах уйдем». Скоро Андрей выровнял горизонт. Счетчик высоты показывал 2000 метров. «Бери, Михалыч, штурвал, я сориентируюсь. Держись прежнего курса». С превеликим удовольствием я выполнил указание. Тем временем Андрей поднял с пола сложенную карту, развернул ее, что-то бубнил себе под нос, вертел головой и явно не тяготился молчанием. «Сколько до Энгельса?» – поинтересовался я через 10 минут. «Километров семьсот». «А...» – протянул я и спросил. «У тебя там, на стоянке, был припадок?» Андрей отложил карту, сказал. «Эта хрень началась в тюрьме, после того, как меня избили. Не знаю, по какому принципу она работает и что такое вообще. Сам понимаешь, обследоваться возможности не представилось. Даже не знаю, от чего и чем лечиться». Андрей помолчал, затем произнес. «Не парься, Михалыч, это у меня случается редко, но надо признать неожиданно. Бамс, и я в нокауте. Ты случаем не глумился, пока я того?» Зависал. Андрей пристально посмотрел на меня. Я таращился на него, смекая услышанное. «Нет, что ты!» Возмутился я, переполненный негодованием. «Шучу я так, Михалыч!» Андрей засмеялся. «Вон, там, смотри, видишь фермеры?» Он пальцем указывал куда-то вниз. «Немного опустись, глянем». Я снизился, после чего выровнял машину. Под нами проплывали квадраты желтых, зеленых, коричневых полей. На краю пашни стояло несколько вытянутых сооружений. Оцинкованные крыши сборных домиков ярко блестели на солнце. Рядом стояло несколько машин сельскохозяйственной техники. По периметру полей угадывались вышки. а присмотревшись, рассмотрел и стал бы из столбы с проволокой опоясывающие посевы. «Я слышал о фермерских анклавах. Говорили, что там селятся патриоты. Мужчины и женщины, пожелавшие по собственной воле остаться на земле и обрабатывать ее. Свои общины принимают только здоровых и крепких, не старше сорока лет. Слышал, у них свадьбы бывают, и дети рождаются». Были еще сектанты, которые тоже отказались лететь. Они осели по большей части в городах, вблизи анклавов, чтобы сподручнее завлекать заблудших. «Наверное, где-то поблизости нефтяная скважина и заводик по переработке имеется», сказал Андрей, вглядываясь в постройки. «Я вот что подумал, Михалыч. Пока летим, надо повнимательнее. Может, какие хутора обнаружатся или воинские части...» куда насосы не добрались?» Насосы – это люди, которые разъезжают повсюду со шлангами и канистрами. Сливают бензин из брошенного транспорта, цистерн, генераторов, потом его меняют на консервы, оружие или женщин. Но кроме насосов за горючкой охотятся все, потому что она валюта. «Сколько нам надо бензина, чтобы заправить лажку?» – спросил я. «Немало». Андрей скорбно поджал губы. Полторы тысячи литров. Если прикинуть расход, где-то литров сорок на сотню. Он вгляделся в датчик топлива. На оставшихся 1200 мы сможем пролететь 3000 тысячи километров. Расстояние приличное. Андрей встал, пригнулся, придерживаясь за перегородку. Прошел в салон, покопался в сумке, вернулся с GPS-навигатором. Поднял карту и погрузился в вычисления. «Черт!» – с раздражением заговорил он минуту спустя. «Джипер не пашет. Спутник, наверное, с другой стороны. Надо подождать». Андрей отложил аппарат и зашуршал картой, разворачивая ее целиком. «Мы погрузились в бессловесный штиль, пока я не увидел реку и не привлек его внимания. Андрей, глянь!» «Волга разлилась!» стало неимоверно жирной и напоминало вытянутое длинное водохранилище. Саратов ушел под воду. Лишь частный сектор на восточной окраине словно утопающий из последних сил карабкался на берег. Северные и западные части Энгельса тоже оказались под водой. До аэродрома река не дотянуло буквально сотни метров, Вдоль взлетной полосы в ряд стояли два десятка стратегических бомбардировщиков. Жалкое зрелище, я вам скажу. Монстры, созданные для заоблачных высот, для решения стратегических задач, стояли на приколе ненужной груды металлолома. Андрей отложил карту, хотел было взяться за штурвал, но передумал. Михалыч, давай сажай ты. Сколько уже можно в учениках ходить? Смотри, сделай небольшой вираж. Андрей ладонью показал маневр. «И заходи ровнехонько на левую полосу. Когда посадишь, прокатись мимо стратегов. Наш бомбер поищем, потом подрули туда». Пальцем указал на здание, примыкающее к плацу с трибуной. «Там, скорее всего, штаб. Делай все, как всегда, не волнуйся, я тебя подстрахую. Штурвал тяни мягко, не дергай». «У меня получилось, и очень даже недорственно». «Во-во, Михалыч, мастерство не пропьешь. Я лучше бы не смог». «Правда? Богом клянусь. Ну все, давай вылезаем и чешем в штаб. Время не ждет». Окрыленный успехом, раз за разом прогоняя в памяти филигранную посадку, я выпрыгнул из кабины. Достал сигареты, закурил. Давно, знаете ли, не был так доволен собой. Удивлялся, как это у меня получилось так гладенько после шеститы лет. А движок... Не подвел стервец. Пел песню, не останавливаясь и не фальшивя. Тоже моих рук дело. Мне было так хорошо, что я едва не пищал. Улыбка растянула мои губы до ушей. Чего улыбишься, как параша? Андрей сам улыбался во все 32 Ты и того, с куревом завязывай. Сам знаешь, сердечко, аритмия и все такое. А в нашем деле это швах. Представь, летим, мне башню снесло». «Надо тебе брать управление, а ты за сердце хватаешься». «Теперь, брат, здоровье каждого из нас – дело общее. Мы зависим друг от друга. В связке, так сказать, команда. Так что, Михалыч, не обессудь». Андрей подошел, аккуратно вытащил из моих губ тлеющую сигарету, бросил на асфальт и раздавил сандалией. «Да и черт с ней. последнее что ли? Главное, мы теперь команда». «Сразу, может, и не получится, но постараюсь», – заверил я. «Гуд», – Андрей развернулся и пошел к самолетам. «Я следом». Ту-160 и Ту-95МС вблизи оказались просто гигантскими. Обшивка потускнела, были загажены птицами, выглядели неопрятно и брошенными – Баллоны на передних шасси у некоторых были кем-то порезаны, и эти самолеты выбивались из общего ряда. Они напоминали цирковых лошадей, стоящих на коленях перед дрессировщиком. Не к лицу было это уничижительная поза великолепным могучим машинам, в свое время служившим гарантом нашей безопасности. Мы прошлись вдоль шеренги бывших властителей неба, нашего среди них не оказалось. Следующим пунктом маршрута был штаб. Сорванная с петель дверь валялась в стороне. Мы беспрепятственно вошли в здание. Встретил нас пустой холл с замусоренным полом, с облезлыми стендами, облупившимся потолком, с запахом казенщины и гуталина. Вправо-влево разбегались длинные коридоры, неровные стены поблескивали краской. «Ну что, начнем осмотр». Андрей в предвкушении потер ладони. «Что искать будем?» «Информацию о необычном самолете, об испытаниях, о перемещениях, любые упоминания. На самом деле сам точно не знаю». Андрей посмотрел влево, вправо. Такс, откуда начнем-с? Давай отсюда». Мы вошли в правый коридор, по ходу продвижения открывали двери. Было очевидно, что здесь уже кто-то похозяйничал. В большинстве кабинетов царил ковардак. Ящики столов, тумбочек вывернуты, стулья опрокинуты, сейфы взломаны, карты на стенах разорваны, бумаги разбросаны, стенды перекошены, сорваны. И всюду этот казенный запах гуталина с краской. Почему-то во всем этом разгроме мне не нравился именно он. Что-то было в нем холодное, подневольное». Как мы не ни старались, ничего интересного не находили. Казалось, все маломальски ценное военные уничтожили. Так-так-так, смотри, Михалыч. Андрей держал перед глазами испечатанный лист формата А4. Оказывается, рядом с аэродромом находится воинская часть и комплексы С-500, а также ПВО. Думаю, стоит туда заглянуть». Произнося последние слова, он внимательно посмотрел в окно. Я проследил его взгляд и заметил, как вдоль здания по асфальтированной дорожке идет сухощавый сутуловатый человек, невысокого роста в фуражке, задранной на затылок, в камуфлированной футболке, в розовых шортах. Через плечо на длинном ремне висит полевая сумка-планшет. При ходьбе она билась по правому бедру и отлетала в сторону, перекручивая ремни. «Это что за крендель?» – проговорил Андрей, складывая найденный лист пополам. «Надо бы выяснить, Михалыч». «Отец!» – крикнул он, когда мы выбежали из штаба и пустились за незнакомцем. Тот остановился и постарчески переступая, обернулся. «Нас он не испугался!» пристально вглядывался своими воробьиными черными глазами, пока мы подходили. Незнакомец был преклонного возраста, лет шестидесяти пяти-семидесяти, тощий, с сухим морщинистым лицом, с выпирающими скулами и густыми бровями. Голову он держал гордо, приподняв подбородок, и взирал на нас властно. Я предположил, что это бывший офицер, возможно, полковничьего чина, Кроме упомянутых армейских атрибутов, на тонкой жилистой шее у него висел бинокль. При нашем приближении мужчина накрыл его рукой и прижал к впалой груди. «Отец», — повторил Андрей, когда мы оказались рядом, — «не подскажешь?» «Карту ищите, орелики?» — спросил ветеран неожиданно бодро. «Да, ищем», — проговорил Андрей. «А откуда вы знаете, уважаемый? Извините, не знаю вашего высокого звания». Старик сипло засмеялся, словно закашлялся. Пропуская слова Андрея мимо ушей, проговорил. «Понимаю, понимаю. Ее сейчас все ищут. И она есть у меня». Старик повернулся, зашагал дальше по заросшей дорожке. Планшет заколотил по бедру. Мы поспешили следом. «Послушай, отец, а можно ее посмотреть?» Старик остановился, развернулся, как заржавелый башенный кран. пристально посмотрел на Андрея. С минуту буравил его с высоты своего чина гневным взглядом, мол, за дурака держать изволите. Затем фыркнул, развернулся и пошел дальше. «Да подожди ты, давай поговорим. Скажи, что хоть за карта? Вдруг твоя нам не нужна?» Андрей настиг его в три шага. «Моя всем нужна, на ней все есть, и склады с консервами, и зарытые цистерны с топливом». и тайники со стингерами, и вход в тайный город. Все есть, дороги, аэродромы, железки, порталы, все. Даже обозначены места, где самолеты законсервированные стоят. «Он сумасшедший», – прошептал я, подойдя к Андрею вплотную. «Согласен, но взглянуть на его карту не мешало бы. Вдруг детку повезло», – прошептал он в ответ, а громко сказал. «Послушай, отец, нам некогда». «Хочешь, мы тебе за карту дадим банку... нет, две банки тунца?» «Ты что?» – взвизгнул старик и затрясся. «Она бесценна. Сто шестьдесят четыре банки тушенки, и то будет мало». «Да послушай!» – Андрей взял старика за руку и потянул, останавливая. «Нам не нужна твоя карта, но ты хотя бы покажи ее». «Если она и правда такая ценная, мы дадим тебе 165 банок лучшей гостовской тушенки». «Оно у вас в самолете?» — спросил старик заинтересованный и мотнул головой куда-то влево, хотя Ла-8 стоял у нас за спинами, скрытый зданием штаба. «Да», — ответил Андрей. «Ладно, так и быть, вам покажу». Старик зашептал заговорщицки. «И то только потому, что вы не небесники». Он поманил нас пальцем и облизал губы. Мы с Андреем вытянули шеи. Только сейчас я заметил, что бинокль, болтающийся на груди старика, с разбитыми линзами. Наверное, только поэтому он все еще на шее у старика. Он снял фуражку и из внутренней части достал сложенный, засаленный, пропитанный потом, и измятый по краям серый лист. Бережно, чуть ли не трепетно стал его разворачивать. С каждой секундой лицо Андрея менялось. «Тьфу ты чёрт!» – выпалил он, когда старик развернул так называемую карту. Она была нарисована от руки разноцветными карандашами. Там и здесь были начёрканы красные крестики, под каждым надпись, печатными неровными буквами. «Склад», «Тушёнка», «Икра», «Крабы», «Морская капуста». «Склад оружия», «ПМ», «АК», «Стингер». топливное хранилище, авиационный керосин 76А-95А, 100 миллионов 478 тысяч 654 тонны. «Это все?» – с раздражением спросил Андрей у явно нездорового старика. «А тебе что, мало?» – вскрикнул тот и поспешно дрожащими руками стал сворачивать карту. «Мне любой за эти данные столько консервов отвалит». «Ого-го, сколько! Тупари!» – обозвал он нас и собрался уходить. «Постой!» – Андрей снова поймал его за ходую руку. «Планшет дай сюда!» – и, не дожидаясь реакции, взял сумку. От такой дерзости старик опешил, выкатил на Андрея глаза, разинул рот, не в силах вымолвить ни слова и только моргал. Тем временем, не обращая на пенсионера внимания, Андрей расстегнул планшетник. Под прозрачной пленкой, где обычно хранятся карты, лежала еще одна разрисованная бумажка. Андрей перевернул сумку, вытряхнул содержимое. На асфальт посыпались цветные карандаши, ломаная офицерская линейка, несколько гильз и затертый ластик. Андрей отпустил планшетник, тот упал, дернул ремнем старику шею. Затем Андрей бесцеремонно сцапал бинокль, поднес к глазам, смотрел, понял, что он настолько же нужный, как и карты. Бросил. «Пошли!» – буркнул он мне, зашагал к штабу. Я еще несколько секунд стоял с главнокомандующим, чувствуя себя до крайности неловко. Глядя в увлажнившиеся глаза старика, промямлил извинения, затем поспешил за Андреем. Мы продолжили поиски по кабинетам. В одном из них в ворохе бумаг Андрей выудил какую-то бумагу, Сел на подоконник, подставил ее под свет, забегал глазами по строчкам. Пока он читал, я пошел шерстить другие помещения. Зашел в очередную комнату, ничем не отличающуюся от прочих. Взгляд заскользил по пыльному окну с подтеками, по анкерному крюку для жалюзи, по серому беленому потолку. После трещины у Терентича в целях безопасности я взял за правило смотреть на потолки, местами потрескавшемуся и вздувшемуся пузырями. По углу спустился к ДСПшному шкафу, прошелся по портрету какого-то малохольного мужичка с въедливыми глазками и мерзкой улыбкой, по полкам, заставленным книгами». по ряду дипломов и грамот с печатями, обрамленных в серебристые рамки, и только тут меня прострелило. Просто прошило от макушки до пяток. Какой к черту портрет? Взгляд метнулся обратно, пролетел по грамотам с дипломами, по полке и остановился на физиономии. Между мебелью, прижавшись спиной к стене, стоял человек в синем комбинезоне, очень похожий на шурума. Он пристально смотрел на меня и хищно улыбался. «В руках так и есть шурум», — сжимал помповое ружье. «Как он здесь очутился? Откуда?» Мысль завибрировала, загудела в голове, как натянутая струна. Пока таращился на шурума, мне между лопаток ткнулось что-то твердое. Я пискнул и обернулся. Сзади стоял нияха, как следовало ожидать. «Акжегаш!» В отличие от Шурума, он не улыбался, а был серьезен и очень напряжен. Я кожей чувствовал, как пистолет в его руке подрагивает. Осторожно ступая, как-то плывуче, Шурум отделился от стены и приблизился ко мне вплотную, так что я мог ощущать гнилостное его дыхание. Шепотом он спросил, «Где Рэмбо?» Я силился понять вопрос, смотрел на шурума и только тупо моргал. От страха и неожиданности меня словно вытряхнули и набили ватой, оставив в голове малость серого вещества. Я разучился понимать русскую речь и тем более внятно отвечать. Почувствовал, как от стоп колючий холод расходится по ногам вверх коленям, будто босой стою на леднике и индивею. Не меняя ехидной рожи, Шуром протянул руку и через футболку ухватил меня за сосок, затем сильно его сдавил. Настолько это было больно, что у меня на глазах выступили слезы. Я стиснул зубы, чтобы не закричать, черный ствол помповухи плясал у меня под самым носом. Наконец он ослабил зажим и дернул подбородком, мол, говори. Я пожал плечами, не в силах вспомнить номер кабинета, в котором остался Андрей. На втором этаже, едва слышно, одними губами спросил Шурум. Я закивал. «Лево? Право?» Я мотнул головой в левую сторону. Шурум не торопился, все делал медленно, плавно, бесшумно. Отпустил меня и, мягко перекатываясь с пятки на носок, подплыл к окну, посмотрел влево. Окна выходили на асфальтированную дорожку, где совсем недавно разговаривали с военным пенсионером. Шурум стоял неподвижно несколько минут, словно кого-то ждал, потом оживился и прошептал. «Все, они здесь. Пошли!» «Послушай!» – послышался за спиной шепот Гжегоша. «Джавай их подожжем!» «Не дрей пшек, сами справимся!» «Оставайся с ним, а я второго возьму!» Сказав это, Шурум бесшумно выскользнул в коридор. Я без команды поднял руки вверх, при этом старался не делать резких движений. Жутко боялся, что нервы поляка не выдержат, и при малейшем резком движении его палец нажмет на спусковой крючок. Гжегош приблизился ко мне вплотную, медленно, как девушку, обнял за шею. Я на мгновение растерялся. Но затем поляк сдавил мне горло и потащил к двери. Ствол теперь упирался мне в область правой почки. Мы пятились, пока не подошли к дверному проему. Гжегош выглянул в коридор. Смотрел некоторое время, затем повернул меня к косяку и теперь выглядывал из-за моего плеча. Притиснутый к деревянной раме, я видел шурума. Он крался по коридору, высоко поднимая ноги, словно двуногий паук. Помповуху держал стволом вверх, пальцем придавливал курок, заглядывал в каждый кабинет и резко выставлял перед собой дробовик, готовый стрелять. Лицо у него было на редкость серьезным и сосредоточенным, рот приоткрылся, брови сошлись над переносицей. Он напоминал голливудского боевика, не конкретно кого-то, а всех сразу». Я много видел подобных сцен на экране телевизора и кинотеатра. Они все так ходят, взведенные как курки, готовые пустить в ход оружие при малейшей опасности, при мельчайшем бздехе. Шурум заглянул в очередной кабинет, как под копирку выставил дробовик, но что-то в этот раз в его движениях изменилось. Они потеряли прежний ритм и плавность. Шурум неожиданно резко занырнул за косяк. Это заметил не только я. Гжегош мигом напрягся, пистолет больно вдавился мне в бок. Из кабинета, который Шурум отметил своим вниманием, послышался глухой удар, и затем что-то тяжелое повалилось на пол. Через несколько секунд из дверного проема на мгновение показалось и снова исчезла голова Андрея. Гжегош шумно задышал, плотнее прижал меня к себе». Я ощутил дрожь напряженного тела, сильное, частое биение сердца. Он выставил руку с пистолетом вперед. Мушка плясала и ходила ходуном. В следующее мгновение из дверного проема высунулся дробовик. Раздался выстрел. Оглушительно прогрохотал в тишине разоренного штаба, эхом прокатился по всем этажам и вернулся. Гжегош ахнул, дернул меня за собой в комнату. Мы едва успели укрыться за стеной. Осколки штукатурки, щипа брызнули во все стороны. Поляка трясло, словно через него пропускали ток. Я представил, что случилось бы, опоздаемый на долю секунды, и меня подключили к тому же рубильнику. «Не пши ближайша», – заверещал Гжегаш, больно вдавливая пистолет мне в спину. «Не то я его убжу!» «Знакомый голос, где я мог раньше его слышать?» «А эти пше-бже... Не кжегаш ли это?» — громко говорил Андрей. По мере приближения голос его становился сильнее. «Клянусь, Андрей, я убжу его!» — кричал мне на ухо поляк и брызгал слюной на шею. «Тогда я убью тебя!» — спокойно и рассудительно говорил Андрей. «Андрей!» – вдруг заорал я, сам не ожидая от себя такой смелости. «Они идут сюда!» «Замощи! Замощи!» – зашипел Гжегаш и заскрипел зубами. «Я испугался, испугался по-настоящему. Сейчас он действительно меня пристрелит. Что ему стоит? Просто пошевелить пальцем». Но вместо этого поляк сильнее сдавил мне горло, поволок к окну. Я хрипел и едва успевал переставлять ноги. Ухватился обеими руками за его предплечья, стараясь хоть немного оттянуть руку. Мы пятились, пока не уперлись в стену. Гжегаш тяжело и прерывисто дышал. Я чувствовал его гулкое тяжелое сердцебиение и вздымающаяся грудь. А я тут подумал, какого рожна здесь делает шурум. Оказывается, наш друг чересчур болтлив». «Да, Гжегош. Все растрепал». На пороге появился Андрей. Он выглядывал из раздробленного косяка одним глазом. Быстро осмотрелся и остановился на нас. Гжегош задышал еще сильнее. Казалось, он задыхается, и его вот-вот свалит инфаркт. Он порывисто притиснул меня к себе, весь сжался. Его рука давила мне на горло, хотя вряд ли он это замечал. Я хрипел и пытался высвободиться. «Назад! Назад!» – заверещал Гжегош, прячась за меня с головой. Громыхнул выстрел, сверху посыпалась побелка, куски штукатурки. Мы с Гжегошем вздрогнули одновременно. Он присел, увлекая меня за собой. Я не устоял, повалился на спину и в бок. Поляк пытался удержать меня. но увидев, что Андрей приближается к нам большими шагами, оставил эти попытки и нацелил на него пистолет. Андрей схода схватил ПМ за ствол, задрал вверх и дернул. Легко, словно вытащил из кобуры, он отнял у поляка оружие. Гжегош обеими руками обхватил мою многострадальную шею, переплетя руки в замок, подобно борцу в партере, и застонал. «Да цепись ты! Задушишь ведь, придурок!» Зло сквозь зубы цедил Андрей, размыкая его руки. В этот момент со стороны лестничного марша послышался множественный стук подошв по бетонным ступеням. Сомнений не было. Это те, кого ждал шурум. Ухватив за локоть, Андрей рывком поднял меня на ноги, толкнул к двери. Гжегош вжался в угол, весь скомкался. Втянул голову в плечи, выставил вперед руки. Его взгляд затравленного зверька метался от пистолета к глазам Андрея и обратно. Что то им рассказал? Андрей с отвращением и злобой смотрел на поляка. «Нича шо! Нича шо!» – верещал тот. «Сука!» Андрей плюнул на него, развернулся и пошел к двери. «Сиди здесь и не рыпайся!» «Держи!» Он протянул мне пистолет. «К двери!» Ткнул пальцем вправо по коридору. «Смотри, чтобы никто не полез!» «Стреляй сразу!» Я медленно повернул голову. Почему-то быстрее не получалось, словно шейные мышцы окоченели. Увидел в конце коридора застекленную балконную дверь и перила пожарной лестницы за ним. Обливаясь потом, дрожа мелкой дрожью, посеменил на шухер. Сзади раздался выстрел. Он грохотом прокатился по зданию и ударил по барабанным перепонкам. Следом прогремела автоматная очередь. Послышался крик. «Назад! У него ствол! Ёб! Лёху подстрелил, сука!» Снова зубодробильная очередь. Я заскочил в первую попавшуюся дверь, распахнул её настежь, упал на четвереньки, прополз 2 метра и прижался к стене. Не успел стихнуть в ушах звон от прежних выстрелов, как снова загромыхал автомат. Слышались крики, вопли, словно внизу творилось стихийное бедствие. Все тонули или гибли под завалом. Я закрыл уши руками. Пистолетная рукоятка больно давила на ушную раковину, но я все равно продолжал сжимать голову. Краем глаза заметил промелькнувшую в дверном проеме тень, Подумал, что боевик поднялся по пожарной лестнице и хочет зайти к Андрею с тыла. Но затем сообразил, человек бежал в другую сторону. С недаемый страхом я выглянул в коридор. Гжегош, с перекошенным от ужаса лицом, бешено дергал ручку, пытаясь открыть пожарную дверь. Он не видел меня, хотя находился в паре метрах от косяка, из-за которого я выглядывал. Наконец ему удалось. Он рывком открыл полотно и выскочил наружу. Раздался выстрел. Гжегаш ввалился обратно, пятясь и Я ничего не мог понять. Происходящее словно имело несколько параллельностей. Они то раздваивались, то троились, путались, сходились в одно. Я был близок к обмороку. Гжегаш как-то нелепо по-театральному вскинул руку. Ноги подогнулись, он развернулся и ударился о стену спиной. Секунду еще держался, а затем заскользил вниз, и когда оказался на полу, заметил меня. Мы таращились друг на друга, не моргая. В его взгляде уже не было того ужаса и панической истерии, а было спокойствие, словно ему надоел весь этот дурдом, творившийся в разоренном штабе авиаполка». Надоело бояться, хвататься за жизнь. Он устал и теперь поливать хотел на всех живых и на нас в частности. На синей футболке в области сердца расплывалось темное пятно. Я замер, словно заколдованный и превращенный в камень. Связь с реальностью разорвалась, время остановилось. В голове ровным счетом не осталось ни единой мысли. Стрельба стихла. Пуская пузыри, я шел на дно не в силах отвести взор от покрывающихся матовой поволокой карих глаз напротив. Тень проскользнула в приоткрытую балконную дверь и порвала нить, связывающую наши глаза. Вместе с этим грохот выстрелов с новой силой саданул по ушам. Сузившиеся до игольчатого ушка пространство раздвинулось, краски приобрели цвет, предметы очертания. Небритый тип, в длинных серых шортах с карманами на бедрах, в армейском кепе, надвинутом на глаза, обеими руками сжимал рукоятку здоровенного пистолета. Он сделал очередной крадущийся шаг, бросил хищный взгляд в проем куда-то выше меня. От ужаса я перестал дышать, стоял на четвереньках и гипнотизировал его. Желал всем своим существом, всеми фибрами, чтобы не заметил меня и прошел мимо. Его взгляд соскользнул по косяку вниз и воткнулся в меня, словно отточенный топор в колоду. Мгновение он обрабатывал информацию, а затем дернулся, направляя на меня пистолет. За миг до выстрела я отпрянул назад. Оглушительный хлопок ударил по ушам. Возле левой руки паркет вздыбился щепой. На четвереньках я пятился назад, подобно загнанному псу с поджатым хвостом. «Вот она, Смертушка! Вот она!» Пистолет в правой руке сильно давил на пальцы, подвернутые под рукоятку. «Но я ничего не менял. Ни о чем другом, кроме как о посланнике Костлявой, не думал. Неужели вот так?» Грохот и сразу последовавший за этим удар в руку и без этого меня невменяемого сделали вовсе овощем. Я не понимал, что произошло. Где я? Замер на месте, ощущая, как тело распадается на атомы. Пуля пролетела в сантиметре от вынырнувшего из проема синего кроссовка с белой подошвой, врезалась в стену над плинтусом и отбила кусок штукатурки. «Мля!» Услышал я сверху, и кроссовок исчез. Через секунду с дребезгом хлопнула балконная дверь. Затем послышалась частая дробь по железным ступеням пожарной лестницы. Словно сквозь вату снаружи донеслось. «Их там целое кодло, и все с пушками!» «Я одного грохнул, а второй чуть меня не вальнул. Падло!» Голос потопила автоматная очередь. Ни жив, ни мертв я встал на колени, поднял к глазам дрожащую руку с пистолетом. Указательный палец продолжал лежать на спусковом крючке. Оружие казалось неимоверно тяжелым, таинственно поблескивало вороненой сталью, словно это был не механизм, созданный руками человека, а волшебный артефакт, извергающий молнии и громы. Дымок медленно вытекал из ствола и тянулся к потолку. На меня навалилась жуткая слабость, словно оказался под кучей ватных матрацев Я разжал пальцы, пистолет вывалился из руки с глухим лязгом, стукнулся о паркет. Стрельба стихла, но потом снова возобновилась уже с улицы, все реже, все дальше, все тише. Не знаю, сколько просидел в ступоре, бессмысленно таращась на полу раскрытые ладони с дрожащими пальцами. Очнулся от касания, кто-то тряс меня за плечо. Человек наклонился, заглянул в глаза, что-то подобрал с пола, выпрямился. Сверху послышалось клацанье и щелчок. «Михалыч, хорош тупить, поднимай задницу и двигаем к самолету, пока они не вернулись. Вроде отогнали, но черт его знает, могут и подкрепление вызвать». Я медленно поднял тяжелую голову. Словно вместо мозгов мне залили свинец и посмотрел на человека. Узнал Андрея, но от этого мне не стало легче. Футболка на его груди и подмышками взмокла, на плече разорвана. Из ссадины на скуле стекала кровь. «У тебя кровь!» – проговорил я хриплым сухим голосом. «Давай, Михалыч, поднимайся, надо уходить!» Андрей убрал пистолет за пояс, ухватил меня за предплечье и поднял. Ноги дрожали, не хотели слушаться, я привалился к стене. «Ай!» – зло протянул Андрей, перекинул мою руку себе через шею, присел, подхватил за талию и потащил к выходу. Все стены на лестничном марше были изрешечены пулями. Площадку между первым и вторым этажом заливала кровь. Широкий кровавый след протянулся по лестнице до дверей, словно волочили мешок с потрохами. Андрей вывел меня через главный вход. Свет больно резанул по глазам. Озираясь по сторонам, он засеменил к самолету. Я бурдюком болтался на его правом боку и нисколько не помогал. Мне было стыдно, что оказался тряпкой, слюнтяем, и мой первый бой обернулся позором. но не мог себя заставить двигаться. Более-менее пришел в чувство, когда самолет оторвался от взлетной полосы. «Ты как, старичок?» Андрей улыбался. Наверное, выражение моей физиономии стоило того. «Тася!» выдохнул я и, опершись на все еще дрожащие руки, поправился в кресле. «Ты понял, Михалыч? Этот сучонок Гжегаш все им разболтал, и в Энгельс они летели за нами». «Знали, что там остановимся. Когда нас не застали, решили подождать. Самолет свой спрятали. Ты видел, куда придурочный старик башкой мотнул? Влево, хотя лашка стояла у нас за спинами. Значит, он видел, куда шурум спрятал свой, а мы упустили этот момент. Не то у старика спрашивали, не то. Но вот откуда эти парни с пушками взялись? В этом еще предстоит разобраться». Казалось, Андрей уже разговаривал не со мной. «Окажись они раньше на полчасика, и нам, трындец, они пришли с другой стороны, поэтому и не видели нашу птаху. У них не было времени осмотреться, не ожидали, что сами окажутся дичью». Андрей замолчал, а потом продолжил. «Можно было бы задержаться, как следует пошариться, но это уже небезопасно. Я нашел кое-какие бумажки касательно нашего бомбера». Скорее всего, его здесь нет. Я молчал. Стыд за позорное малодушие жёг меня изнутри каленым железом. Не хотелось, чтобы Андрей меня замечал вовсе. Я едва не обмочился. Или, не меняя позы, скосил глаза и посмотрел на штаны. Настолько был невменяем, что вполне мог не заметить. Ничего предосудительного в области гульфика не обнаружил. С облегчением выдохнул. значит, — продолжал рассуждать вслух Андрей. Нам придется лететь в Италию, а это через Украину, моллдавию, Сербию, румынию, что там еще у нас. Потом пересечем средиземное море. Да, это большой путь, думаю, без дозаправки не обойтись. Становится ребром вопрос, где взять топливо. А Михалыч, что думаешь по этому поводу? Андрей посмотрел на меня. Я промычал что-то не Мотнул головой, подобно телку. Андрей улыбнулся. «Ничего, старичок, скоро привыкнешь. Нас еще не такое ждет. Для первого раза ты и даже ничего. Давай, приходи в чувство. Слышал, о чем я тут?» Я кивнул. «Где бензин брать будем?» Я опять кивнул, хотя намеревался пожать плечами. «Ладно, отдыхай», Андрей улыбался. Минут пять молчал, затем снова заговорил. «У нас имеется помповуха. Правда, всего с одним единственным патроном. Эх, надо было шурума обшарить. Забыл в суе. Но не факт, что они у него были. Плюс два пистолета. ТТ и Макарыч. В ТТ четыре заряда. В Макарыче он вытащил из-за пояса трофейный пистолет, отстегнул обойму, пересчитал капсюли. 11 Помповуху можно попробовать продать». С одним патроном много за нее не дадут, может, литров 100-120, а если повезет, и 150. Но что для нас 150 литров? Километров 300, не больше. Если кружишку присовокупить ТТшник, еще литров 100 максимум. и того 5 сотен километров с копейками. В баках у нас, он посмотрел на стрелку датчика уровня топлива. Сегодня мы налетали километров 400. Получается запасы еще где-то на три тысячи с половиной. Не скажу точно, но от Воронежа до Неаполя примерно две с половиной. То есть надо закрыть еще тысячу. Это если туда и обратно. А зачем нам обратно, а, Михалыч? Мы же летим за бомбером. А если понадобится его заправлять? Спросил я и пожалел. Улыбка медленности, класс лица Андрея. Я не допускал мысли, что он об этом не думал. Но могу поклясться, этот вопрос попал в самое уязвимое место его плана. «Ну, Михалыч», – протянул Андрей, – «будем ориентироваться по обстановке. Не забывай про контрабанду. За четыре года, точнее, почти за пять или даже шесть лет, ее могли найти, допустим, лесник или мальчик какой. Это вряд ли, там глушь дикая». Я пожал плечами. «Да разберемся, Михалыч!» – Андрей снова улыбался. «Честно сказать, я давно не брался за серьезное дело и намеревался приложить все силы на реализацию нашего плана, каким бы он ни был трудным. Главное, чтобы Гжегош не растрепал своим новым братьям про оружие. Хотя чего себя тешить? Конечно, он все растрепал, и нам надо лететь не в Италию, а в Ливию. А это подальше будет». «Михалыч, перехвати-ка управление, мне карту надо глянуть, и джипер включу, попробую сигнал поймать». Я взялся за штурвал. Андрей ушел в салон. Через несколько минут послышался его голос. «Не-а, Глонасс молчит!» Андрей сел в кресло пилота, раскрыл атлас в мягком глянцевом переплете и принялся листать страницы. Нашел искомое, сверился с бортовым компасом. «Значится...» Он повернул карту, сориентировав по стрелке. «Нам туда дорога!» Рукой рубанул вправо. «Михалыч, забирай на юго-запад!» Я подчинился. «Вот так! Вот, вот! Еще! Так, держи!» Некоторое время мы помолчали. Затем Андрей сказал. «Это сейчас, пока плывем по инерции, более-менее цивилизованно существуем. Скоро мразь осмелеет!» утвердиться в безнаказанности, наберется сил, ух, тогда держись. Начнется драка за еду, ресурсы, оружие и женщин, как в старые добрые времена. Я уже в Турции слышал, что расходной монетой становятся молодые дамочки. Зэков выпустили, а они по большей части мужички в соку, с трепещущим так сказать, либидо. Это их время, и оно пришло». Немного разнюхают, соберутся в банды, поднакопят пистолей и будут брать один анклав за другим, колоть как орешки. Что им стариканы с пуколками? Фермеры еще немного потрепыхаются. Если сумеют объединиться, то вполне смогут побороться. А городам крышка. Однозначно, это вопрос времени. Надо рвать отсюда когти и скорее. Он замолчал. Я не нашелся, что ответить. В кабине повисло неловкое молчание. «Михалыч, пока я рулю, можешь отвинчивать кресло в салоне. Освобождай пространство под автоматы. Надеюсь, инструмент в ангаре не оставил?» «Нет». Я сунул руку под сиденье, достал дерматиновую сумку, скрученную в валик. Затем низко наклонился, чтобы посмотреть, под какой ключ крепящий стойкий болт. К моему разочарованию болты были утоплены в полос, накидным ключом никак не добраться. Нужна головка на 13 с воротком, но таковой в наборе не было. Я сказал об этом Андрею. «Черт с креслами!» – сказал он недовольно. «Не будем же мы специально приземляться и искать эту грёбаную головку. Как-нибудь при случае. Есть не хочешь?» Я помотал головой. «Есть не хотелось!» Более того, меня все еще подташнивала, и мелкая дрожь гуляла по телу.